Глава д е в я т а м о л ч а л и в а я революция» и икринки Куаскио. Красное зарево осветило Акуэо Профундис, и в стеклянном кресле материализовалась Андора, рядом с ней куль с обмотанным сетью карконом. В подводной лаборатории царила тишина, гигантский экран на стене не работал, хотя компьютер ни на мгновение не выключался. Каркон здорово удивился бы, узная он, что находится в самом потайном месте профессора Миши и его внучки. а н д о р а оглядывалась по сторонам, вспоминая свое пребывание в этих стенах и нежное ухаживание Макса. Она посмотрела сквозь стекло на морское дно. Все оставалось таким же, как в те дни, когда она находилась здесь. Она положила и м б и р на обложку дорог мира, встала из кресла и подтянула к себе сеть с Карконом. Содержимое сети было тяжеленьким, но до двери лаборатории было всего несколько шагов. «Проклятый каркон, сколько же ты весишь?» Андора напрягла все силы. Как только она выволокла князя за порог лаборатории, каменная дверь тотчас закрылась. Теперь никто не смог бы проникнуть сюда. Кольцо дыма, которым дверь открывалась, было только у Нины. Андора дотащила князя до в а г о н е т к и, и с огромным трудом перевалило его через бортик. Тело, словно мешок картошки, упало на дно вагонетки. Андорра перевела рычаг, и через мгновение они были уже у выхода из туннеля. Ей предстояла адская работа — на своих плечах втащить эту тушу вверх по лестнице. Допрягаясь из последних сил, она шаг за шагом тащила по ступеням своего бывшего хозяина, так и не пришедшего в сознание и истекавшего кровью. Наконец, они оба оказались на полу лаборатории Виллы. На часах стояла дата 13 апреля и время 23 часа 11 минут и 45 секунд. Со времени их отправления из зала д о ж и прошло всего 10 часов. Глядя на знакомый лабораторный стол, рисунки и карты, развешанные на стенах, множество склянок и перегонных кубов, горки драгоценных камней, а н д о р а думала о Нине, об их путешествии, о миссии, которую выполняли девочка и ее друзья и о трудностях, которые наверняка еще ждали ребят. Не выдержав, она сердито пнула каркона ногой. Он в ответ тихо заскулил. Андорра взяла стеклянный шар, вложила его в углубление рядом со входом, и дверь, щелкнув, открылась. Свет из лаборатории проник в зал Дожа, До этого, остававшейся в кромешной темноте и в полумраке, глазам андроида предстала ужасная картина. Обе испанские тетушки, увязнув в пасте смолистой, застыли, словно столбы. Еле живые, сосунувшимися лицами, они закричали, увидев андроида на пороге соседней комнаты. «Успокойтесь, прошу вас, сейчас я вас освобожу!» раздался металлический голос женщины, включивший свет в зале. а Андора, п о смотри, как она похожа на тебя!» — ахнула несчастная Кармен, у которой голова шла кругом. «Да, ты права, она похожа на меня. Я надеюсь, что она также добра!» — нашла в себе силы улыбнуться настоящая Андора. «Кармен, не бойтесь меня. Я андроид, сконструированный князем Карконом, но теперь я на вашей стороне. Я помогаю Нине, понимаете?» Лжи Андора старалась говорить убедительно. Однако Кармен никак не могла ее понять, и внезапно у нее началась истерика. Размахивая руками, она громко рыдала, пытаясь оторвать намертво прилипшие ноги, но паста их крепко держала. — Ну-ка успокойся! — прикрикнула на сестру настоящая а н д о р а Не дергайся! Только силы зря тратишь! Но Кармен, казалось, не слышала доводов сестры. Тогда л ж е а н д о р а распахнула настежь. Дверь лаборатории показала им завернутого в сеть каркона. «Глядите, вот он, виновник ваших мучений. Это живое воплощение зла, и вы должны помочь мне доставить его в тюрьму». Увидев страшного каркона, Кармет завизжала так громко, что андроид закрыл уши руками. Крик подхватила и ее сестра. Лжеандора потеряла терпение, стукнула кулаком в стену и строго приказала сестрам – «Хватит орать! Уймитесь же, наконец! Сейчас я поищу что-нибудь, что сможет растворить смолу, которой вы прилеплены к полу, а потом мы вместе оттащим каркона к стражникам. Согласны?» Сестры замолкли и закивали головами вместо ответа. В этот момент странный шум донесся из шкафа библиотеки, заставив трех женщин обратить туда взоры. Старинный кованый канделябр сам по себе пришел в движение и сбросил с полки к ногам андроида книгу, которая называлась «Свойство пасты смолистой». Автором ее был Бириан Биров. Лжеандора подняла книгу и начала листать ее. Придя в себя от испуга, сестры попросили объяснить, что происходит. «Не слыши их». Перелистав несколько страниц, андроид радостно воскликнул «Формула!» «Что «Формула?» — недоуменно спросили тетушки. Я нашла формулу кислоты насыщенной. Она нейтрализует любые вещества, в которых присутствует смола. Без этой формулы мне не создать кислоты. Я опять ничего не поняла, — недовольно пробурчала Кармен. А я поняла, — обрадовалась а н д о р а Правда, я давно уже не занималась созданием алхимических субстанций. Меня и задумали-то для других целей, — задумчиво произнесла лже а н д о р а п п о р о б у й умоляюще проговорила настоящая а н д о р а «Прошу тебя, ты должна сделать это! Мы так устали торчать тут, как и з в а я н и е Металлический андроид сунул книжку под мышку и решительным шагом направился в лабораторию. Среди стоящих на полках склянок Андорра принялась искать нужные вещества. Лежащий на полу каркон, время от времени приходя в себя, начинал хрипеть, но она не обращала на него никакого внимания, так как спешила. Взяв с полки банку номер 111, содержащую сок свекольный, Лжеандора вылила 10 капель в керамическую миску, добавила 2 грамма пудры золотой и 7 капель бензаля помпонного, очень ядовитой жидкости, после чего принялась медленно перемешивать содержимое. Через 5 минут над миской поднялась тонкая струйка красноватого дыма. «Получилось! Вы спасены!» крикнул сестрам андроид, весьма довольный собой. С миской в руках лжеандора появилась на пороге зала дожа. «Постарайтесь сохранять спокойствие. Я выливаю кислоту, насыщенную, на пол, и через некоторое время она растворяет смолу. По крайней мере, я на это очень надеюсь». С этими словами она опрокинула миску прямо под ноги двум сестрам. Красный дым затянул всю поверхность пасты смолистой И в один миг она растворилась. Пол под башмаками испанок стал таким горячим, что они дружно подпрыгнули. Теперь ничего не помешало им сделать это. «Мы освобождены!» — закричали они хором и бросились обнимать андроида. «Этого-то я и добивалась», — ответила л ж е а н д о р а «Надеюсь, теперь вы мне доверяете?» Настоящая а н д о р а поцеловала своего двойника, а Кармен, сияя от радости, заявила... Я знала, что Нина особенный ребенок и что алхимия ее страсть, но никогда не могла представить, что стану жертвой алхимии и что та же алхимия меня спасет. Но где же сама наша племянница? С ней все в порядке, — успокоила тетушка лжи Андора. У вас нет причин волноваться за нее. Она скоро вернется. С ней ее друзья. Большего я пока не могу вам сказать. Андора и к а р м а н переглянулись и обе разом вздохнули. В этот момент Каркон зашевелился. «Ну и что, потащим его в тюрьму?» — спросила настоящая Андора, берясь за сеть. Женщина-двойник остановила ее. «Хотя до полуночи осталось всего ничего и темнота скроет нас, все-таки есть опасность, что стражники увидят, что я не человек и не поверят моим объяснениям насчет Каркона. Кроме того, — обернулся она к Андоре, — их наверняка насторожит наше сходство». Кармен переводила взгляд с одной а н д о р ы на другую. «Тогда давайте мы, я и Кармен, передадим Каркона стражникам. Нам-то они поверят», — предложила настоящая а н д о р а «Отличная идея», — согласился андроид. «А я тем временем отправлюсь во дворец Каркона и заберу в и ш е о л а Алвиза и Барбессу. Они впустят меня, так как ничего не подозревают. Таким образом мы отправим в тюрьму всех злодеев». и три женщины пожали руки в знак дружбы. Все вместе они дотащили сеть с карконом до ворот виллы Эспасия. Там их ждал сюрприз. Сразу за мостиком через канал они увидели толпу детей. Их было много, сотни три. Они стояли молча и неподвижно, как солдатики, готовые к маршу, и смотрели на появившихся женщин, не издавая ни звука. Возле них бродили печальные Красавчик и Платон. «Наступила полночь!» — раздался звон колоколов, обозначая начало нового этапа молчаливой революции. На крышах, на фонарях, на карнизах окон всюду прилепились ласточки. Взлетая, они в с п а р в а л и воздух своими острыми крыльями и создавали сильные воздушные вихри. Андроид выступил вперед. «Я Андора, та, чье имя было на крышке гроба, помните?» спросила она громко. Толпа детей утвердительно кивнула. С гордостью Андроид указал молчащим детям наплененного Каркона. И тут по плотно сомкнутым рядам прокатился восторженный гул и поднялся к ночному небу. Андроид дал знак детям не шуметь, чтобы не разбудить горожан, пока дело не закончено. Красавчик и Платон подбежали к лежащему каркону, обнюхали его, и каждый из них, задрав ногу, пописал на несчастного, который не мог пошевелить даже пальцем, чтобы отогнать животных. Посмотрев на молчаливо стоящее ребячье войско, андроид сказал, «Ваша молчаливая революция — очень важная акция. Я прошу вас сопроводить тетушек вашей подруги Нины, к о т о р ы я доставит коварного каркона в тюрьму Пьемби». сделайте это ради девочки шестой луны сделайте это ради свободы ваших мыслей от толпы делился мальчик и сказал но ты не человек да у меня искусственная кожа нет волос вместо вен электрические провода и трубочки н а п о л н е н н ы е жидкостью похожй на кровь но сегодня я как никогда чувствую себя человеком любовь стучит в моей груди там где у людей сердце поверьте мне вы не пожалеете об этом». а н д о р а и Кармен поволокли сеть с Карконом через мост. Дети расступились, давая им дорогу. Впервые они видели князя в столь жалком виде, скулящего, полумертвого. «Сделайте так, как я вас попросила», — повторила лжи Андорра. «А я побегу во дворец Каркона за его свитой. Увидимся через час в Пьемби». Триста детей сопровождали двух испанок тащивших свою жертву по улицам города, освещенным редкими фонарями. Над ними тихим шелестом проносились ласточки. Каркон пришел в сознание и сейчас лихорадочно соображал, как ему спастись. Дышать ему становилось все труднее, и он боялся, что жизнь его вот-вот оборвется. Открыв глаза, он увидел ласточек в небе и молчаливых ребят, шагающих рядом с ним. Горячая волна ненависти прошла по телу князя. Он со злорадством подумал, что там, в далекой Атлантиде, Нине и ее друзьям очень скоро воздастся за его страдания и унижения. Год отвратительный уже должен был начать действовать и нанести сокрушительный удар по врагам мага. Поэтому Каркон, хоть и спутанный по рукам и ногам, не верил, что окончательно проиграл, даже если и пришлось ему испытать огромное унижение». Пока испанские тетушки влокли князя по улицам города, л ж е а н д о р а осуществляла свой план. Подойдя к дверям во дворец Каркона, она позвонила в колокольчик. Вишиола с кряхтением вылез из постели и пару минут вглядывался через окошко в двери здоровым глазом, кого это принесло посреди ночи. и а н д о р а удивился он. «Открывай быстрее, я спешу!» — приказал андроид. Прямо с порога андроид спросил, где сейчас близнецы, но в и ш о л а ответил на вопрос вопросом. — А где князь? Ты же отправился вместе с ним на виллу и с п а с е Каркон прислал меня сюда, — перебила в и ш о л а Лжиандора. — А сам ждет моего возвращения у... тюрьмы. — У тюрьмы? Что вы собираетесь там делать? Единственный глаз в и ш о л а чуть не вылез из орбиты. — Заставить заговорить Любу и Карло. сочинял на ходу лжи Андора. «Здорово! А я могу пойти с тобой?» Вишиола радостно потер руки. «Ладно, уговорил», — отозвалась та. «А не взять ли нам с собой еще и Алвиза с Барбессой?» «Я сбегаю за ними, а не в своей комнате». Вишиола трясло от нетерпения. Вся его сущность жаждала расправы над другими. Близнецы запрыгали от восторга, услышав, что их приглашают... пытать Любу ю Карло, и быстро натянули майки с буквой «К». «У меня нет времени объяснять вам все, что планирует князь. Поспешите, а то он будет сердиться», — еще и подгонял их андроид. «А новый ученик тоже вместе с князем? А пасту с м о л и с т у ю вы разлили?» — сыпали вопросами близнецы. «Хосе? Да-да, он с Карконом. И паста свое дело сделала», — отвечала лжи а н д о р а о н и н о еще не поймали?» — поинтересовалась Барбесса, засовывая косы под шапочку. у н и н о е щ е нет, но уже скоро. И хватит вопросов!» Андроид распахнул дверь на площадь. Ничего не подозревающие карконские помощники бегом пересекли площадь и... увидели нечто странное для этого ночного часа. Большая группа детей расположилась у колонны крылатого льва. Мраморный зверь был на своем месте, неподвижный и безжизненный. А над его головой прорезали воздух стая ласточек. Алвиз посмотрел на льва и сказал, обращаясь к б а р б е с с е с т р а н н о такой час, а венецианские дети на улице, и лев на это никак не реагирует. Должно быть, Каркон еще не оживил его». «Может, князю сейчас не до льва?» — ответила Алвизу сестра. «Он занят каким-нибудь другим важным делом». Но ты прав, мне тоже кажется странным, что дети среди ночи на улице. Еще странно, что в небе столько ласточек, и тоже ночью. Вишиола едва переставлял ноги, с подозрением разглядывая единственным глазом лица венецианских детей. Они пугали его. Чем ближе подходили они к тюрьме Пьемби, тем гуще становилась детская толпа. Андоре пришлось взять близнецов за руки и тащить за собой... Так они были перепуганы и не хотели идти дальше. Остановился и в и ш о л а «Что происходит?» — спросил он андроида, пристально глядя на него. Лжи а н д о р а лишь загадочно улыбнулась в ответ. Алвиз сделал попытку вырваться и повернуть назад, но дети уже окружили приспешников Каркона, и их взгляды не сулили ничего хорошего. а н д о р а подала знак, и дети расступились, д а в а й пройти всей четверки. а л в и з и Барбесса, съежившись, засеменили вперед, а Вишиола все-таки попытался удрать, но дети остановили его и заставили следовать за близнецами. Когда близнецы и одноглазые приблизились к дверям тюрьмы, Лжеандора крикнула «Схватите их!» Пятеро самых крепких ребят окружили Алвиза, Барбессу и Вишиола, которые начали пинаться и кусаться в опя, словно обезумевшие, но застыли, увидев Каркона, лежащего на земле и связанного рыболовной сетью. «Мой господин!» — взвыл Вишола, падая перед ним на колени. «Учитель!» — пропищали сдавленными от ужаса голосами Алвиса Барбесса. Кармен, стоявшая ближе всех к близнецам, залепила им по крепкой затрещине. Вишола набросился было на н е г с кулаками, однако ее сестра выросла перед ним. «Остановись!» «С этого дня ни один из вас не сможет причинить зло ни нам, ни Нине, никому на свете!» Каркон зашевелился и что-то пробормотал. Андроид а н д о р а склонилась над ним и услышала, что тот просит пить. «Постучите в дверь и втащите их внутрь», — сказала она настоящей а н д о р е «Будет лучше, если меня не у в и д и т тут с вами, иначе дело усложнится. А я вернусь во дворец. Мне надо кое-что завершить там». С этими словами Андроид удалился, а испанские тетушки постучали в дверь тюрьмы. Но стражники, увидев, что творится перед тюрьмой, уже сообщили обо всем этом председателю суда и городским советникам, и сейчас действовали в соответствии с полученным приказом. «Мы не можем отправить в камеру князя Каркона, поскольку он наш действующий мэр», — сказал один из стражников. «Какой мэр? Он преступник?» «Он хотел убить Нину и четверых ребят с Джудеки! Вам хорошо известно, что это за негодяй!» наступала на стражника Андора. Молчащая толпа детей за ее спиной согласно кивала. Через несколько минут около тюрьмы появились родители Додо, Рокси, Фьоры и Ческо. Увидев тетушу к н и н ы они бросились к ним с расспросами о своих детях. «Где они? Все ли с ними в порядке?» а н д о р а поспешила успокоить их, заверив, что скоро все дети вернутся домой. «Как вам удалось так отделать Каркона?» — спросил отец Ческо. «Это долгая история», — скромно потупился Кармен. «Главное, что теперь можно быть спокойными и больше ничего не опасаться». К Каркону подошел отец Додо. «Что ты здесь, здесь сделал с нашим с с сыном?» — грозно спросил он. Каркон захрипел. и задвигался. Кровь, сочившаяся из р а н ы на животе, образовала грязную лужу, и это встревожило добрых родителей. «Он ранен, надо что-то сделать, мы не можем оставить его в таком положении», — обеспокоилась мать Фьора, испытывая сострадание даже к такому негодяю. Стражник развязал сеть и освободил князя от пут. За действиями стражника настороженно следили Красавчик и Платон. Вскоре к тюрьме прибыли запыхавшиеся советники и председатель суда. «Что здесь происходит?» — строго спросил старший советник, обводя глазами собравшихся. Взгляд его остановился на полуживом карконе, лежащем на земле. «Князь?» — советник был поражен. «Кто сотворил это с вами?» Эндора сделала шаг вперед. «Он хотел убить Нину! Пришло время покончить с этим безобразием!» «Князь Каркон — негодяй и преступник. Он должен предстать перед судом». «Что вы себе позволяете? Я прикажу арестовать вас», — завопил председатель суда. «Арестовать меня? Вы соображаете, что несете? Это Каркон должен отправиться в тюрьму», — разбушевалась Андора. Кармен принялась успокаивать ее. «А вы что тут делаете в такое время?» Председатель суда перенес свой гнев на детей. «Вам полагается давно быть в постелях». «Ну-ка, марш по домам!» Дети и не подумали подчиниться. Не шелохнувшись, они молча смотрели на председателя. «Они пойдут по домам, но не раньше, чем вы отправите в камеры Каркона, Близнецов и в и ш о л а с металлом в голосе произнес отец Рокси. «Хватит! Убирайтесь все! а к н я з я мы сами позаботимся!» У председателя суда лопнуло терпение. Он дал стражникам знак перенести Каркона в вестибюль тюрьмы и туда же проводить Одноглазого, Алвиза и Барбессу. Только когда дверь тюрьмы захлопнулась за мерзкой компанией, Кармен и а н д о р а вместе с родителями друзей Нины смогли вздохнуть свободно. «А вы уверены, что их посадят в камеры?» — задал вопрос сестрам отец Ческо. «А главное, что все-таки с нашими детьми?» «Не волнуйтесь, с детьми все в порядке. Хотя, по правде, нам с сестрой известно не так уж много. Мы знаем только, что ребята вместе с Ниной скоро объявятся. А что касается князя и его приспешников, разве их осмелится выпустить после такого шума?» Андора старалась успокоить родителей, правда, без особого успеха. Те продолжали беспокоиться о своих детях. «О ребятах больше, чем мы, знает металлическая женщина», — призналась Кармен. «Металлическая женщина», — изумились родители. а н д о р а посмотрела на сестру и укоризненно покачала головой. «Да, есть такая. Она выглядит точь-в-точь, точь, как я, и имя у нее мое». Похоже, у Андорры не было другого выхода. «Сейчас трудно объяснить вам все. Это слишком сложно». Отец Рокси перебил ее. «Что значит сложно? Я хочу у видеть свою дочь прямо сейчас. Рассказывайте все, как есть». Послушайте, Кармен сделала еще одну попытку успокоить родителей. Нина и ваши ребята разоблачили зловредного каркона и довели дело до тюрьмы, но они не могут подвергать себя риску. Вот увидите, очень скоро они будут здесь. Ее доводы подействовали. Глядя на молчаливо расходившихся по домам детей, родители поняли, что им не остается ничего иного, как только ждать. Ночь промелькнула быстро. но никому не удалось сомкнуть глаз. Венецианские дети грезили о суде над Карконом. Родители друзей Нины молились об их возвращении целыми и невредимыми. Андора и Кармен в компании с собакой и котом провели ночь у ворот тюрьмы, ожидая, что освободят Любу и Карло. Эта теплая ночь венецианской весны была полна ожидания. С первыми лучами солнца Окно во дворце Каркона распахнулось. Свежий воздух принес облегчение еще одному карконскому андроиду с утомленным видом, сидевшему в кресле князя. Лже Андоре удалось связаться с Владимиром Лгуном, русским андроидом, который по приказу Каркона следил за родителями Нины. з а т е е в с ним свою игру, Андора набрала код Владимира на клавиатуре компьютера в лаборатории дворца и отправил срочное послание, будто от имени князя. «Владимир, космическая экспедиция должна быть во что бы то ни стало прервана. Доставь родителей Нины в Венецию. Но не переборщи. Тебе хорошо известно, что Вера и Джакома с в о е р а в н ы е могут не подчиниться. Помни, что они не андроиды, и поэтому их сердца могут не выдержать жестокого обращения. Найдешь меня во дворце, я жду тебя, князь Каркон». Послание, подписанное Карконом, не вызвало никаких подозрений у Владимира, который немедля приступил к операции по магическому перемещению родителей Нины в Венецию. Джакома и Вера были усыплены. Их судьба оказалась целиком в руках русского андроида. В Ферке никто не мог понять, что происходит. Космический корабль был уже готов к старту, и оба ученых должны были отправиться в полет. Врачи, исследователи, астрономы... Все были взволнованы. Предстояла самая важная космическая экспедиция столетия. Участники подготовки полета были уверены, что Вера и Джакома отдыхают у себя дома накануне великого события. А на самом деле они в это время уже были заложниками Владимира, обманом устроившегося на работу в ФЕРК оператором связи. Оставалось 24 часа до транспортировки Веры и Джакома в Венецию. же ора Едва передвигая ноги от усталости, покинула дворец Каркона и снова отправилась к тюрьме Пьемби. Испанские тетушки Андора и Кармен, так и не сомкнувшие глаз, сидели рядом с колонной, над которой носились сотни ласточек. Когда Андроид сообщил, что Вера и Джакомо вскоре прибудут, обе тети расчувствовались. Красавчик от радости принялся громко лаять, но ему было приказано замолчать. Платон намывал мордочку в предвкушении еще более интересных новостей. Дверь тюрьмы внезапно распахнулась, и на пороге появились советники в фиолетовых мантиях. На них мгновенно напали сотни ласточек, нанося ему д а р ы своими острыми крылышками. Размахивая руками, они пытались отогнать нападавших птиц. Жиандора спряталась за колонну, чтобы ее не заметили. А когда советники, отбиваясь от птиц, разбежались в разные стороны, Сказала тетушкам, что снова возвращается во дворец. «Мне нужно отправить еще одно послание Владимиру. Надеюсь, он ничего не заподозрил. И потом, когда Вера и Джакома окажутся во дворце Каркона, рядом с ними должен оказаться тот, кто объяснит все». «Если хочешь, мы пойдем с тобой», — предложила настоящая Андора. «Нет, оставайтесь здесь. Вы должны следить за событиями в тюрьме. Увидимся сегодня ночью на вилле». Я доставлю туда родителей Нины. Думаю, они будут рады увидеть вас», — сказал андроид. «А Владимир, это кто?» — спросила простодушная Кармен. «Тоже андроид. Правда, не такой совершенный, как я. Я — лучшая модель, созданная князем. И я намного умнее и сильнее его. Я могу победить его, потому что знаю все его слабые стороны». «Андроид? Сколько же всего сотворил их Каркон?» — поразилась Кармен. н Сейчас н е время обсуждать это. Не пугайтесь, вам ничего не угрожает». С этими словами андроид помахал ему рукой и поспешил во дворец Каркона. Напряжение все возрастало. Испанские тетушки не могли унять свое беспокойство. Но э лжа Андора была далеко неспокойна. Она догадывалась, что Нине и ребятам предстоит преодолеть еще много трудностей, прежде чем они смогут доставить на Ксоракс последнюю тайну. И хотя в Венеции произошли важные события, дети отважились на молчаливую революцию, Каркон, Близнецы и Вишола оказались в тюрьме, все равно полной радости не было. Не хватало Нины, не хватало ее друзей. А в это время, в океанской бездне, под хрустальным куполом Атлантиды, для Нины и ее друзей начиналось очередное рискованное приключение. Их ждал потайной ход, который открылся перед ними между двумя глазами в стене напротив алтаря. Нине очень не хватало советов и говорящей книги, но ее, к сожалению, больше не существовало. Девочке приходилось надеяться только на свою интуицию и на помощь друзей. Ребята взяли в руки магические жезлы, а Макс закинул на плечо свой рюкзак. Они уже были готовы войти в открывшийся туннель, как вдруг... Порыв ледяного воздуха загасил пламя алтаря. Теперь лишь слабые отблески синих уличных фонарей едва освещали тайный ход. с б ь ю щ и м и с я сердцами, ребята отважно шагнули в полумрак туннеля. е г о с т е н к и были сухими и мягкими, словно сделанные из губчатой резины, пол т в е р д ы м и блестящим. В конце этой странной галереи виднелся синий овал, в котором точно в центре было Большое светлое пятно. «Интересно, куда ведет этот туннель?» пробормотала Рокси, пристально вглядываясь в его глубину. Не оборачиваясь, Нина ответила. «Не знаю, но я знаю, что мы наверняка найдем способ передать на к с о р к с кубок Шанда и активировать четвертую тайну». Она продолжала идти вперед, не сводя глаз со странного пятна. «Дойдем до конца, а уж там разберемся, где мы очутились». о к а з а л с я Ческо, несший в руках баночку с накипью желтой. Ребята даже не догадывались, что за их спинами злотворящая карта, беззвучно скользя по гладкому полу, выжидала удобный момент, чтобы трансформироваться и предстать перед ними. Нина почувствовала, как ее ладонь потеплела. Девочка посмотрела на нее и увидела, что она стала совсем черной. Сердце ее забилось. Она не понимала, где и какая опасность их подстерегает. «Каркон в сети. Хосе мертв. ЛСЛ больше не существует. Что еще может угрожать нам?» — терялась в догадках Нина, стараясь не показать своего волнения ребятам, идущим следом. Она выставила вперед Талдом и, как уже не раз бывало в таких случаях, прошептала ими любимого деда, чтобы придать себе сил и мужество. Когда они достигли конца туннеля, Нина воскликнула. «Смотрите, еще один глаз!» На самом деле видневшийся голубой овал был тайным глазом Атлантиды. Его зрачок, идеально круглый и белый, светился, словно маленькая луна. Ребята и Макс не могли оторваться от него. «Что бы это значило?» — пробормотал чуть слышно Макс. Додо на всякий случай спрятался за спину Ческо. «Откуда-то сверху, прямо перед белым пятном, появилась Куаскио, волшебная рыба к с о р о к с а «Нина была поражена. Это ты? А я боялась, что...» «Чего ты боялась?» Ческо с подозрением посмотрел на нее. «Ничего. Не обращай внимания. Должно быть, от усталости мне что-то мерещится», ответила девочка, подходя ближе к рыбе. Куаскио р а с т я н у л а рот в широкой улыбке, вызвав ответную улыбку у ребят. Рокси и Фьора принялись гладить рыбу по мягкой синей чешуе. Рыба от удовольствия медленно поводила плавниками и широким хвостом. Она несколько раз обернулась вокруг себя и передним плавником у к а з а л а в центр белого зрачка тайного глаза. — Мы что, должны войти внутрь? — предположив, спросила Нина. Куаскио утвердительно кивнула. Макс, сбросив на пол тяжеленный рюкзак, с любопытством наблюдал за движениями рыбы, которая словно бы исполняла волшебный танец, выпуская при этом крошечные светящиеся икринки после каждого пируэта. Ребята с восхищением созерцали эти магические па странного водного существа шестой луны. «Какие они красивые!» — восхитился Рокси, взяв пару икринок, д о д о и ч е с к а тоже взяли по нескольку штук и теперь разглядывали их. Это магические икринки. В каждой из них находится драгоценный камушек, являющийся алхимической собственностью. Нина почесала за плавником улыбающуюся Куаскио. «Алхимическая собственность?» — удивилась Фьора, катая икринки на ладони. «Да, только я забыла, для чего они служат». «Слушай, а как долго Куаскио может обходиться без воды?» — спросил Рокси. «Насколько мне известно, долго...» — успокоила ее подруга. Я убедилась в этом, когда гуляла по Ксороксу вместе со Сбаккио и Тинтинио. Макс бережно взял рыбу в ладони и сказал, «Да гагая, Куаскио, я гад снова встретиться с тобой. Ты навигняка нам поможешь, если ты заметишь, что нам что-то гагазит с висни. Хорошо?» В ответ рыба улыбнулась и вильнула хвостом. «Свистнуть? Куаскио еще и свистеть умеет?» — удивился Ческо. «Да как громко!» — подтвердила Нина, смеясь. Синяя рыба выскользнула из ладони Макса и возобновила свой танец. «Симпатичная ры ры рыбка!» — одобрительно заметил Дудо. к о с к и о описала в воздухе большой круг, и неожиданно зрачок тайного глаза начал медленно раскрываться и выпустил фиолетовый луч, который ударил в лица путешественников. Как по команде, все икринки одновременно поднялись в воздух и рассыпались точно по границе голубого овала. Ребята смотрели, з а т о и в дыхание. Волшебная рыба подплыла к отверстию, из которого лился фиолетовый свет и взмахнула хвостом. Икринки разом лопнули, их оболочки упали на пол, а вокруг зрачка тайного глаза Атлантиды засияли сотни разноцветных, драгоценных камней рубины топазы изумруды сапфиры игуасилы ярко сверкали ослепляя юных алхимиков переливы голубого красного зеленого желтого синего и розового цветов скользили по восторженным лицам ребят зрачок глаза атлантида расширился еще больше образовав пространство з а п о л н е н н о е неизвестной фиолетовой субстанцией казалось в ней были п е р е м е ш а н ы вода и свет «Восхитительно!» Ребята стояли как завороженные, любуясь волшебным зрелищем. Драгоценные камни пришли в движение и стали кружиться вокруг светящегося зрачка. Чем быстрее они кружились, тем ш и р е становился зрачок, и вот из глубины тайного глаза послышалась музыка восьмой ноты, и гармония вселенной заворожила юных алхимиков. И вдруг... Нина почувствовала отвратительный запах. Она оглянулась. В темноте туннеля угадывалось какое-то движение. Что бы это могло быть? Она бросила взгляд на правую ладонь. Звезда стала еще темнее. «Внимание! Мы в опасности!» — крикнула друзьям девочка шестой луны. Макс схватил говорящие предметы и прижал их к себе. Остальные, с трудом оторвавшись от великолепного зрелища, повернулись в сторону туннеля с поднятыми жезлами. Куаскио, п л а в а ю щ и й в фиолетовом свете, лившимся из полностью открывшегося тайного глаза, засвистела так громко, что заглушила чарующую музыку восьмой ноты. Это означало, что над ребятами нависла реальная угроза, и действительно, зло было уже в нескольких метрах от юных алхимиков. Заняв оборонительную позицию, юные алхимики пытались разглядеть неожиданного противника. Но и тот был готов к бою. жестокие и разъяренные, не знающие пощады. Год отвратительный, последний из алхимической колоды злотворящих карт, и самый сильный из них, самый подлый, зло в чистом виде. Жаждущий крови и мести, он материализовался для отмщения за унижение своего хозяина. «Это сам дьявол!» — в ужасе вскричала Фьора, и она была близка к истине. Год отвратительный был получеловек-полукозел с рогами и копытами. Его пасть изрыгала языки пламени, длинный мохнатый хвост со свистом рассекал воздух. Огромное, ужасное и самое мерзкое создание покойного ЛСЛ, преобразованное карконом в идеальную машину для убийств.